Глава тридцать Леон. Опираться на Габи было стыдно. Смотреть ей в глаза тоже было стыдно. Как я мог перепутать подделку с ней, настоящей? Эта тварь, чем бы она ни была, влезла мне в голову, вывернула наизнанку, испоганив одно из сокровеннейших желаний. Или я сам все испоганил? С чем я не смог справиться? С собственной ли похотью или с наведенным тварью-дурманом? Смогу ли я когда-нибудь знать это точно? Черное пятно, блестящее, точно пролитое земляное масло, ушло в землю. Никаких доказательств. Снова. «Как ты себя чувствуешь?» Спросила Габи. Чтобы посмотреть ей в глаза, потребовалось все мое мужество. Я поднял взгляд и не смог ничего разглядеть за серой пеленой перед глазами. Голова кружилась, звенела в ушах. И холодно. Несмотря на жаркий летний вечер, мне было холодно, так что зубы застучали. «Что с тобой?» «Все нормально», — выдохнул я. «Уже все. Нормально. Ври больше». Ладошка легла мне на грудь, я оттолкнул ее. Едва не свалившись сам, Габи вскрикнула. «Извини, я не хотел сделать тебе больно». Язык заплетался, будто у пьяного. «Да ты и комару больно не сделаешь. Пусти!» «Нет», — я сказал это так твердо, как только мог. «Кто-то один из нас должен сохранить силы» хотя бы для того, чтобы защититься, если что». «Защититься? Зачем ты вообще потащился сюда один? Даже охранку не выставил». «Я выставил». «Где?» «А в самом деле?» «Слетело, когда я потерял сознание?» «Нет. Ищи ты, и охранки. Я ставил из тех, что будут держаться, и если уснуть, и даже если лишится сознания». Вот после смерти то ли я был настолько близок к ней, что щиты разрушились, то ли тварь развалила их, а я, дурманиной, этого не заметил, но в любом случае обычная магическая охранка оказалась ей на ползуба. Набор против физических и стихийных воздействий, но не... «Габи, скажи!» Мысли ворочались еще медленнее языка. «На старших курсах учат защите от...» Она вскрикнула, перебив меня. «Да чего ж ты так, будто и не боевой?» Что-то больно ударило меня в затылок. Не сразу я сообразил, почему смотрю на кроны деревьев, черные на фоне серого неба. Повело, свалился, а я сам не понял. К горлу подкатила дурнота, все вокруг кружилось, холод выламывал кости. Я свернулся на боку, обхватив руками колени, то ли от холода, то ли, чтобы это ненормальное не вздумало снова делиться силой. «Сейчас!» — пробилась сквозь звон в ушах. «Вот, держи плащ, сейчас разведу костер, тебе надо согреться». Я угукнул. Все силы уходили на то, чтобы не стучать зубами слишком громко. Надо бы собраться, встать и помочь, развести костер, сготовить еду. Я начал подниматься, и Габи подхватила меня, но встать не дала, прислонила спиной к березе и сунула в руки сверток. Ешь мясо. Есть не хотелось, слишком сильно мутило, но нужно было. Я начал жевать маленькими кусочками аккуратно, чтобы не стошнило. Лучше всего сейчас бы восстановил силы с медом до приторности отвар черновника. Но я, конечно же, не запасся ни тем, ни другим, не подумал. А должен был подумать, что странности, которые творятся вокруг деревни, могут быть опасны. Нет же, сам потащился туда, Где даже, по словам местных, не все ладно. Пока я предавался самообичеванию, мясо улеглось в желудке, тошнить перестало, и вроде бы я начал согреваться. Надо встать ей помочь. Я попытался подняться, но Габи толкнула меня в плечо, и я неловко плюхнулся на задницу. А она еще и надавила посильнее. Не хочешь взять силу? Значит, лежи и отдыхай. «Да все со мной нормально», — огрызнулся я. «Если сразу не умер, то теперь точно не умру». «Нормально», — передразнила она. «У тебя губы до сих пор синие. Лежи, я сказала, а то спеленаю, поглощением, и будешь лежать тихо, как младенчик». Раскомандовалась малютка, но сил спорить у меня не было. Я лежал. То проваливаясь в полудрему, то открывая глаза и мучительно пытался вспомнить, о чем думал, прежде чем свалиться. Думать не получалось. Когда Габи затормошила меня, над лесом висели сумерки, а на поляне висел запах рыбы, с которым смешивался тонкий аромат лаврового листа. Габи протянула мне лист бересты на котором лежали не слишком ровные сверточки. Видимо, лицо у меня было очень озадаченным. «Тут неподалеку растет дикий виноград», — пояснила Габи. «Я завернула и положила в костер пару плоских камней, чтобы пожарить на них рыбу, как на сковородке». «Очень вкусно», — похвалил я. «Неужели ты сюда лаврушку потащила?» Она просияла. Потом почему-то смутилась. «Не несла. Здесь растет лавровое дерево. Не чуешь, как пахнет?» Я помотал головой. Видимо, принюхался, пока спал, да потом рыбу ловил. Вот я подумала и... Я кивнул, уминая удивительно вкусную рыбу. Мутить перестала, и теперь я был зверски голоден. А Габриэла тем временем сняла с огня странного вида конус... И протянула мне береста, свернутая в кулек, прошитая лозой и с лозовой же ручкой, укрепленная магией, чтобы ручка не сгорела от костра. От жидкости шел аромат мяты и смородины. «Когда ты успела всему этому научиться?» — полюбопытствовал я. Она пожала плечами. «У меня же не было кухарки, так что готовить я умею». «Вот ведь колючка!» «Спасибо», — сказал я. Вспомнил еще кое-что. «Спасибо, что пошла меня искать. Ты спасла мне жизнь». «Ты тоже меня не бросил», — смущенно улыбнулась Габи. Я улыбнулся, так же неловко. Какое-то время мы молчали. Я, наслаждаясь покоем и ароматным травяным отваром, Габриэла, погруженная в какие-то свои мысли, Задумчиво уставившись в пламя костра, я вернул ей ополовиненный котелок из бересты, смотрел на нежный профиль отблески костра в ее глазах и сам не заметил, как уснул. Чтобы проснуться от луча солнца и обнаружить, что я не один, Габи вытянулась рядом, укрывшись одним со мной плащом. Я замер. Снова морок?